274. Сын мой, ты правильно понял, что близость твоя непростая. И если сопоставил все, что было сказано мною тебе, и посмотришь, как пусто кругом, и везде, и повсюду, то явно увидишь, что с сыном зову не напрасно, и даже ближайшим считаю. Из близости этой происходит многое, а также и понимание в корне всего, что вокруг дел моих происходит. Им надо объяснять. Тебе же все ясно, часто даже без всяких пояснений или знаний подробностей. Духом ты чуешь сущность того, что скрыто под формой словесной или что скрыто в письме под внешнюю форму. Полезно также отметить реакцию сердца и мысли при думах о близких или далеких друзьях, чтобы потом сопоставить с ощущениями от незримых восприятий. Нужно отметить и то, какое сильное и глубокое впечатление оставляют слова, письма, особенно то, что передается нами или доверенными нашими. Каждое слово несет в себе мощные заряды света. Вот почему и воздействие их столь сильно. Учитывай растущую мощь и пользуйся ею мудро. Свет мой, который в тебе дан для посева благого, сумей мудро раздать его зерна. Правильно также и то, что часть... Материнской забота о деле моем ложится на твои плечи. Отсюда и давление тяжкое, и непомерное нагнетение. Крест жизни несешь за себя и за нее. Вот почему ее помощь тебе и близость ее столь доступна. Она взяла на себя земные заботы ушедшего гуру, а ты и его, и ее, но, конечно, частично. Полной нагрузки не выдержал бы сердце, и так нелегко. Им, близким и дальним, ты будешь глазами способными распознавать явления света и отличать их от тьмы. Немногим это доступно, иначе бы не было столько чудовищных заблуждений и слепоты. На них же, не видящих, правда, не сетуй, не всем дано, что тебе. Но объясни, растолкуй терпениями и друга во тьме оставить, если даже упорствует он. Осуждение отдели от обсуждения. и первое оставь врагам, второе себе. И не спеши считать темными временно ослепших, и помни, пока со мною и без сомнений никто и ничто не остановит тебя.